Глава девятая. «Не спится?» — спрашиваю я, проходя на кухню и наливаю себе стакан воды. Роберт стоит, оперевшись на раковину. Плечи и голова опущены. «С тех пор, как доктор захотел забрать Молли, нет». Ты же понимаешь, что история про непорочное зачатие — полный бред. Он переводит взгляд на меня. Тени под его глазами залегли еще глубже. Я видел ее. Что? Последние годы я проживал с ней. С ней? С Луизой. Ему больно даже произносить это имя. Она была единственной женщиной, которую я когда-то любил. «И доктор дал ее тебе?» Он кивает. «Зачем ты женился на Джейн?» Он не рассчитывал, что я осмелюсь задать этот вопрос. Никогда не осмеливалась. Она любила меня. Мне хотелось, чтобы хоть раз в жизни кто-то любил меня. И она любила тебя. Она хотела, чтобы ты не оставалась без женской заботы. Хотела искупить грехи твоей матери перед тобой. Но также она хотела своего ребенка. Молли, все, что у нас осталось. И она жива, Роберт. Она здесь. Именно поэтому, сегодня утром, когда Йенс появится на пороге, я не позволю ему забрать ее. Думаешь, он тебя послушает? Когда-то ты сказала, что этот город прогнил до самого основания. Ты была права. Я столько лет бежал от этого, и вот к чему это привело. Я буду корить себя до конца жизни, если ничего не сделаю. Нет. Мы оборачиваемся. Молли в белой сорочке, похожая то ли на ангела, то ли на призрака, стоит в проходе. «Я пойду», — говорит она. «Ты не обязана это делать». — шепчу я. Если мы будем противиться, это только разозлит его. Он начнет что-нибудь подозревать. Она проходит в комнату, и мы втроем усаживаемся за стол. Я накрываю ее ладонь своей. Она теплая, живая. Пока я покорна, пока притворяюсь, что люблю его и делаю вид, будто верю в его правду, Он будет расслаблен и спокоен. Два дня и две ночи в его доме, припоминаю я. «Что, если он попытается...» спрашивает Роберт. «Взять меня?» Из ее уст это звучит так ужасно, что по спине проходит дрожь. «Прошло слишком мало времени», говорю я. Но это не значит, что он... Я знаю, как с ним говорить и как вести себя. Он хочет, чтобы я доверяла ему. Поэтому сделал это, пока я была без сознания. Он не станет нападать, пока я не сплю. Я смогу пережить эти два дня и две ночи. Точно смогу. А после мы не увидимся. Я сжимаю ее руку, и она отвечает мне тем же. Мы сидим в тишине во мраке кухни, держась за руки. Никогда прежде мы не были так подавлены и так сильны. Молли засыпает в моей кровати, как раньше, когда она была совсем крохой. Я слышу ее размеренное дыхание, чувствую его на коже. Не могу уснуть. Не могу позволить себе закрыть глаза. Я должна смотреть. Ведь завтра она будет спать в другой постели, в чужом доме. В его доме. Она просыпается в то идеальное время, когда слегка брежет рассвет, освещая стены слабым призрачным светом. «Мы скоро увидимся», — сонно шепчет она. Да, я приду за тобой. Обещай, что будешь беречь себя. Конечно, я целую ее в лоб. Делай все, что скажет Кеннел. Он отвезет тебя в безопасное место, где о тебе позаботятся. А потом я приеду. Даже если меня долго не будет, помни. Я сделаю все, чтобы увидеть тебя снова. Потому что я люблю тебя больше всего на свете. А я тебя... Мне жаль, что... Знаю. Я знаю, Мэри. Нет. Лучше Молли. В ее объятиях мне удается уснуть на часок, а потом наш маленький мирок разлетается на части. Доктор появляется на пороге, за ним тенью следует Хелен. Я не жду ее помощи. В наших планах ее фигуры нет на доске, но в глубине души надеюсь на нее. Если не на ее благоразумие, то хотя бы на ее человечность. Я силой прижимаю Моли к себе, но она остается холодна. И доктор упивается властью над ней, в его глазах вспыхивает довольство. Он думает, что побеждает, и мы позволим ему так думать. Будем подпитывать его эго, но ослабевать внимание. Порой нужно отступить, сдаться, чтобы ударить сильнее. Молли пытается поцеловать его руку, как делала всегда но он не позволяет. «Наша святая», — говорит он и целует ее руки, — «избранная Богом, мы провозгласим ее святой на религиозном собрании, чтобы показать Господу, что мы услышали его послание и благодарны за оказанную честь». «Мы можем помочь перенести вещи», — говорит Роберт. «В этом нет нужды. Я уже попросил отца Кеннелла найти тех, кто этим займется». Я беру Молли за руку. «Люблю тебя». Она неловко поджимает губы и льнет к Йенсу. «Моя девочка. Она знает свою роль». И блестяще выполняет ее. Я тоже знаю свою. Однако, когда дверь за ними закрывается, Я даю волю слезам.